Информация к размышлению. Даллес. Агент Шелленберга, работавший у Даллеса, сообщала. К ее хозяину-подопечному пришел Кюре Норелли из представительства Ватикана в Швейцарии. Между двумя этими умными людьми состоялась беседа, которую удалось записать почти дословно. «Мир проклянет Гитлера», — говорил Даллес, попыхивая трубкой. «Не столько за печи Майданека и Освенцима, и не столько за негибкую политику антисемитизма. Никогда за всю историю, даже в великолепный демократичный пореформенный период, Россия не делала такого рывка вперед, как за эти годы войны. Силами узников концлагерей они освоили огромные мощности на Урале и в Сибири. Гитлер бросил Россию и Америку в объятия друг другу. Русские восстановят на средства немецких репараций, Сталин рассчитывает получить с Германии 20 миллиардов долларов, разрушенную промышленность западных районов и таким образом удвоит мощь своего индустриального потенциала. Россия выйдет на первое место в Европе по мощи и наступательной силе. «Значит, — спросил Кюре, — выхода нет? Значит, через 5-6 лет большевики заставят меня служить мессу, в честь его святейшества Сталина? Как вам сказать? В общем-то, могут, конечно. Если мы будем вести себя как агнцы, заставят. Нам нужно делать ставку на развитие национализма в России. Тогда, может быть, они рассыплются. Здесь только нельзя глупить. Если раньше Сталин имел металлургию на Украине и совсем немного на Востоке, если раньше Украина кормила пшеницей страну, то теперь все изменилось. В подоплеке национализма всегда лежат интересы тех или иных групп населения, связанных с делом, или, используя марксистскую фразеологию, с производством. Когда я сам произвожу что-то, я чувствую себя по-одному. Но когда появляется конкурент, я себя чувствую по-иному. В условиях нашей системы конкуренция живительна. В условиях системы Сталина конкуренция лишь травмирует людей. Посылать в будущую Россию диверсантов, которые бы взрывали заводы, смешная затея. А вот если наша пропаганда точно и аргументированно докажет национальностям России, что каждая из них может существовать, разговаривая только на своем языке, это будет наша победа. И противопоставить этой победе русские не смогут ничего. Мои друзья в Ватикане... Считают, что русские за годы войны научились маневренности и в действиях, и в мышлении. «Видите ли, — ответил Далес, набив трубку, — я сейчас перечитываю русских писателей — Пушкина, Салтыкова, Достоевского. Я проклинаю себя за то, что не знаю их языка. Русская литература, пожалуй, самая поразительная. Я имею в виду их литературу XIX века». Я вывел для себя, что русскому характеру свойственно чаще оглядываться на идеальные примеры прошлого, чем рисковать в построении модели будущего. Я допускаю, что они решат сделать ставку на аграрный класс России, уповая на то, что Земля все исцеляет и все единит. Тогда они войдут в конфликт со временем, а выхода из этого конфликта нет. Уровень развития техники не позволит этого. «Это интересно», — сказал Кюре но я опасаюсь, что вы ставите себя в ваших умопостроениях над ними, а не рядом с ними. — Вы призываете меня вступить в ряды ВКПБ? — улыбнулся Далес. — Они меня не примут из-за плохой анкеты и родственников, которые живут за границей.